Глава седьмая «Так, дойти до капища — это что-то вроде узла кристаллической вязи», — повторяла себе Сорокина, перебирая имеющиеся вещи. «Триста шагов. Подать импульс, развязать сплетение. Я все же считаю, что данное мероприятие не является обязательным», — произнес пионер, тихонько подойдя к девушке. «Не разводи демагогию», — оборвал его мысль Лев. «Дольше будем обсуждать и спорить». Я все же хотел бы избежать ненужных рискованных вылазок. Не пожелал умолкнуть гаджет. Эти действия не добавят нашему судну энергии. «Мне использование слова «крепость» более нравится», — спокойно прозвучал голос из стен. «Да-да, как скажешь. Если обидел, ты всегда можешь влезть мне в голову и вывернуть мозги наизнанку. Они и так уже работают с дефектом». «У тебя нет головы, и в отличие от меня никогда и не было», произнесла тихо Майя. «Я готова», произнесла Настя, взяв кислородную маску. «У нас достаточно кристаллов, чтобы неплохую броню связать», проинформировала пирамида нехотя, не настаивая. «Защита тебе не помешает». «Нет времени, Лев прав, нужно поскорее бежать отсюда. Возможно, на следующей планете мы получим помощь. Не знаю почему, но мне здесь не нравится». «Я еще не видел эту планету, но она меня пугает и раздражает одновременно». «Я даже не буду спрашивать, не показалось ли это вам странным». Тихо прозвучали динамики пионера. «Что на этот раз вас беспокоит, многоуважаемый телефон?» – спокойно спросил юноша. «То, что наша аборигенка, так радовавшаяся возможности стать зорней Шахом, не свела с ума пирамиду вечными просьбами показать, что там снаружи». Как помните, такая функция присутствует у нашей крепости. И Лев, я многофункциональная, самообучаемая, интеллектуально-самостоятельная программа, заключенная в оболочку гибридного образца. Я уникален, и называть мое тело телефоном – это низшая ступень невежества, особенно учитывая, что об этом устройстве в такой форме ты знаешь только по кинофильмам. Но в его словах есть смысл, – согласилась девушка Крон, взглянув на безмятежно медитирующую лису. «Я не хочу нас задерживать», – прошептала Малисанхаш. «Я посмотрю на планеты, на просторы, на звезды, но позже». «Давай, Настя, давай», – подгонял ее парень. «Если хочешь, я это сделаю». «С нулевым результатом в чижике? Самоубийца?» «Я... я не подумал». Лев посмотрел на несостоявшуюся жену и с его глаз словно сошла пелена. «Что мы делаем?» Он посмотрел на Настю, надевшую маску и готовую рискнуть собой, на лису, неподвижно сидевшую в углу, не сводившую с него прекрасных, позеленевших глаз, молящих о помощи, на пошатывающуюся металлическую собаку, и вдруг виски заныли. Это была не та привычная каждому человеку боль, описываемая простым давлением. Нет, голову его распирало, словно невидимые нити прошивали его череп, крепились к кости изнутри и тянули в разные стороны. Лев коснулся ладонью лба. Мысли его перемешались и потеряли смысл. «Нам нужно поторапливаться», — сквозь стиснутые зубы произнес он. Настя Она вышла за каменные двери, прошла по коридору и остановилась у прозрачного барьера. Настя ощупала левой рукой цепочку на шее, и удерживаемый ею темно-синий камень, еще один кристалл, она сжимала в правой ладони. «Как хоббит», — Подумала она. Туда и обратно. Это что, страх? Руки ее задрожали, а ноги отказывались сделать шаг. Она не верила своим ощущениям, не понимала их природу. Оглянувшись, она надеялась увидеть льва, но проем был пуст, и больше всего в жизни ей захотелось вернуться, ворваться в комнату, обнять этого идиота, которого она давно простила, вернее, приняла тот факт, что прощать его не за что. Она была готова расцеловать аборигенку не только за ее помощь, но и просто за то, что она есть, лишь бы ее не заставляли покидать пирамиду». «Вот оно», — подумала девушка. «Я не боюсь того, что снаружи. Ни химической пыли, ни возможности быть ею удушенной или обожженной. Я боюсь покидать крепость. Боюсь, что они оставят меня, что улетят, и я никогда не увижу...» «Кого?» «Что?» «Настя!» — голос пирамиды вонзился ей в разум. Девушка даже не смогла понять, звучит он на самом деле или только в ее голове. «Не стоит откладывать, мне кажется, у нас меньше времени, чем мы думали. Помни, сплетение проще будет развязать к заговоренным камням, прикасаясь, их ни с чем не спутать». «Да», — согласилась она и шагнула вперед. Вокруг, до самого горизонта, куда ни взгляни, была ровная, как стол, равнина, устеленная голубоватой пылью. Лишь впереди виднелись выступающие каменные образования. Она шла, как учила ее пирамида, медленно, размеренно. Пыль оказалась слежавшейся, и ступать по ней было легко. Частицы практически не отрывались от поверхности, и это придавало уверенности каждому новому движению. Не прошло и трех минут, как она оказалась среди разной высоты каменных глыб, возвышавшихся над поверхностью. Образованная между истуканами площадка была идеально ровной, с замысловатыми руническими письменами, которые своим присутствием не осквернила ни единая соринка. «Войти внутрь, почувствовать сплетение», — повторила она про себя. Ей даже не пришлось напрягаться, закрыв глаза, она явно представляла перед собой сотни и тысячи линий, и это было прекрасно. Ничего даже приблизительного она ранее не видела, не говоря уже о том, чтобы прикоснуться к настолько сложному творению. Желание определенного действия ясно указало ей на нужное сплетение. Девушка сжала кристалл в руке, и ее цель отозвалась. Узел расплелся, и энергетические струны в ее голове выпрямились. «Подать сигнал и коснуться камня». «Больше жути нагоняла». Открыв глаза, девушка Крон явственно ощутила вкус металла во рту, но ей было плевать. «Ей нужно завершить этот обряд, и она может смело возвращаться к крепости». Несколько глыб в стороне засветились, подсвечивая древние письмена, и девушка, не задумываясь, шагнула к цели. Ладонь ее легла на заговоренный камень, и тот мгновенно отозвался вибрацией. В мгновение ока все истуканы обзавелись светящимися жилами, и Настя от вида их красного мерцания стало дурно. Она оступилась и готова была свалиться на пол, но теплый, почти незаметный поток энергии, исходивший от всех глыб, подхватил ее, приподнимая над землей на добрые полтора метра. Она хотела что-то произнести, хотела восхититься своим ощущением, хотела закрыть глаза, чтобы по полной насладиться блаженным состоянием. Но ее внимание украла фигура, стоявшая в нескольких метрах от периметра заговоренной площади. Незнакомец стоял неподвижно, за шлемом не было видно его глаз, но он точно глядел на нее. Она это понимала, и ничего доброго от этого взгляда она не ждала. «Оставь нас!» Чуть слышно, словно лишенная сил, проговорила Анастасия и попыталась пошевелиться. От ее усилий изменилось все. Тепло проникло вглубь каждой ее клетки и усилилось, отзываясь крупными каплями пота по всему телу. Через пару мгновений чувство блаженства улетучилось и пришли зуд, жжение и паника. «Какого черта?» – приходя в себя, спросила Настя, попытавшись пошевелиться, но ее усилия остались без результата. Температура нарастала, стремительно и необратимо, словно внутри тела проснулся спящий вулкан. Она чувствовала, что ее кровь вот-вот закипит, но в голове было четкое понимание того, что на этом все не закончится. В этот раз, благодаря модифицированному телу, она все прочувствует гораздо глубже, детальней и дольше. «Нет, только не снова!» Перед глазами ее всплыла оборотная прозрачная дверь, Она отчетливо ощутила, как языки пламени лижут ее тело. Усилием воли она слегка повернула голову, чтобы лучше видеть чужака. «Избавь!» Рука рыцаря вылетела вперед резким, почти незаметным движением. Во всяком случае, Насте было сложно его заметить. Цепь вылетела вперед, и хвосты на ее конце сформировали черный овал с желтой каймой, приближающейся к девушке. Она успела закрыть глаза, изо всех сил пытаясь напрячь мышцы, чтобы уйти от удара, хотя сама надеялась, что он будет точен. Незнакомец промахнулся. Желтая кайма чиркнула маску, разрезая стекло, словно нож масла, оставила на щеке Анастасии лишь неглубокую отметину и пролетела дальше, срезая верхушку самого большого истукана. Рука в металлической перчатке дернула цепь обратно, и та, полетев в сторону, срезала еще одну глыбу, заставив красные жилы погаснуть. Девушка упала на землю. К ней вернулась возможность управлять своим телом, и она не собиралась тратить дарованные ей случаем секунды. Она сжала кристалл в руке, и кулак с побелевшими костяшками рывком направился в сторону рыцаря, отправляя такой сгусток энергии, на который она только была способна, добавляя несколько выстрелов из напульсника. Чужак повернул голову и приготовил цепь для броска. Ждать этого действия Анастасия не собиралась. Она, словно кошка, бросилась прочь, покидая злосчастную площадь, желая как можно скорее добраться до убежища. «Какого черта?» Вновь вырвалась у нее, как только она выскочила на поле, но теперь ее голос был наполнен испугом и злобой. Пыль подымалась от ее ног и тянулась к пирамиде ровными волнами, увеличивающимися по мере приближения к цели, после чего голубоватая масса поднималась по стенам к золотой вершине. «Рано, Майя, рано!» — заорала девушка и со всех ног помчалась к крепости. Она бежала прямо, как ей казалось, надеясь, что чертов рыцарь не последует за ней в эту бурю. Или хотя бы не сможет увидеть ее, скрывшуюся в поднявшихся волнах пыли. Несмотря на попытки закрыть щель ладонью, частицы залетали сквозь прорез маски. Глаза пришлось закрыть, а дыхание затаить. Впрочем, она все равно не видела ничего впереди себя, даже собственную вытянутую руку. И все же ее не покидала уверенность, что ее тело Крона справится. «Каких-то несчастных три сотни метров! Вслепую, не дыша!» — думала она. «Расплюнуть!» Она бежала, потом быстро шла, потом просто шагала, пытаясь сдержать ритмичные позывы грудных мышц, желающих заполнить легкие кислородом. В конце концов она сдалась и, сделав выдох, открыла подачу кислорода из почти пустого баллончика на максимум и вдохнула. Парализующая боль заставила ее согнуться, а понимание того, что она давно должна была достигнуть цели, вселяло ужас. «Завалилась в сторону!» Подумала Настя, отдаваясь боли, опускаясь на колени, она услышала одиночный гул, короткий, но плотный, и тут же в ее голове родилась мысль. «Бросили. Надеюсь, хоть труп мой заберут. Позже». Руку ее вдруг сдавило. Неведомая, невидимая сила подняла девушку и увлекла за собой, заставляя передвигать не имеющими конечностями. Еще вдох. Теперь боль не давала ей задержать дыхание. Тело желало теперь не вдохнуть, а выдохнуть, извергнуть из себя отраву. Она открыла глаза, и пыль, влетевшая между век второй раз за несколько минут, заставила Настю вспомнить тот ужасный момент на крейсере. Ноги перестали ее слушать, и Настя стала клониться к земле. Сила, удерживающая ее, до этих пор исчезла, и девушка рухнула, ударившись руками о что-то твердое, что-то приподнятое над землей. «Держись!» Услышала она громкий рев динамиков, и пальцы ее вцепились в металлопластиковую спину ходулей. «Майя!» «Не пускай их», — приказывал знакомый голос. «Урожай собери и к последнему полю отправляйся. Они не узнают, им все равно недолго осталось». «Я... я...» — засомневалась Майя. «Возможно, я и сама решила бы так поступить». Что касается бескостной, я так и решила, но пионер, он важен, он нужен сказителям. Мы вернемся за ним позже, нашептывал голос. Здесь ему ничего не угрожает. Он сгинет, я не буду рисковать. Он, как мы, не живой. Что с ним может произойти? Нет, повысил отон Мая. Его могут забрать другие. Этого спора хватило, чтобы пирамида ощутила в себе присутствие еще двух существ. Искусственная собака тянула по коридору вцепившуюся в нее девушку. Та, оказавшись внутри барьера, стала жадно вдыхать чистый воздух, сплевывая кровь. — Я помогу! — обратилась к ним пирамида. — Сейчас станет легче, сейчас облегчение придет. Настя, шатаясь, словно был пьян, к девушке подошел лев и, усевшись на пол, помог ей перевернуться на бок. «Ты едва не угробила ее», — произнес пионер, и Майя понимала, что обращается он именно к ней. «Я всего лишь пыталась укрыть ее, спрятать», — спокойно парировала она. от кого?» «Рыцарь», — тихо выдавила Анастасия. К ней молча подошла Леса и подала руку. «Тебе нужно смыть эту гадость. Это плохая земля. Скорее!» — произнесла рыжая, увлекая девушку за собой. «Ты права». Ответила та и почувствовала, как пирамида старается унять ее боль, охлаждая воздух и успокаивая воспалившуюся плоть. «Спасибо, Мая, Мне на самом деле легче». Ворх Он с нетерпением следил за сигналами, которые подавал браслет. Порядок посещения полей был ясен. Строгая последовательность. Значит, крепость проходит полное восстановление, а значит, к нему она спустится в последнюю очередь. Возможно, это уцелевшая в битве крепость, или еще лучшее, новое, недавно родившаяся. А если это так, то со временем появятся и другие. Интересно, кто из высших уцелел? Довольно улыбаясь, подумал он. Надеюсь, кто-то из предков, а не их зазнавшиеся детишки или дети детишек. Он оценил время. Крепость либо мала, либо слаба. Только так он мог объяснить ее недолгое нахождение на каждом поле, и тем не менее у него была еще масса времени. Он сходил к искусственному водоему, наполнявшемуся водой из подземной реки, и хорошенько вымылся, чего не делал уже около года. После этого он вернулся в свой подземный дом, достал самую целую выстиранную робу и, надев ее, став перед зеркалом, принялся постригать бороду, придавая ей угловатые контуры, как повелевали высшие. Браслет завибрировал мудреной последовательностью коротких и длинных сигналов, и даже не глядя на него, Ворх знал, что это значит. «Враг!» — тихо прошептал он, и его глаза забегали по сторонам. Сдерживая дрожь в теле, он сгорал от предчувствия и нетерпения. Он быстрым шагом направился к ступеням, уводившим вниз на многие сотни метров, спускавшимся на десятки этажей вниз. Давно ему не приходилось ходить сюда, но ему и незачем было. «На четвертом...» — пробормотал он, сворачивая в сторону и толкая дверь из реликтового дерева, крепко сжимая рукоять увесистого молота, прихваченного с собой. «Не думал, что мне так повезет. Так, надеюсь, тут не все сгнило...» Он вошел в темное помещение и, нащупав в стене нишу, извлек из нее кресало. Ударив им, он высек искры и поджег лежавший в той же нише факел. И сох совсем...» Разглядывая огонь в два раза большего размера, чем положено, и удивляясь, что он все же еще горит, бородач произнес «Ладно, некогда любоваться, времени нет совсем». Пройдя по длинному проходу со множеством проемов без дверей, свернув в один из них, Ворх остановился у металлических дверок, скрепленных между собой толстой каменной печатью. Примерившись к такому мудреному замку, он, что есть сил, врезал по нему молотом, отчего тот осыпался множеством кусков, глухо упавших на землю. «Думал, печати покрепче будут», — проговорил он и отворил дверцы ниши. Перед ним предстали три пустые каменные полки. «Чтоб тебя геб забрал, жадная ты лысая обезьяна!» Браслет Ворха вновь завибрировал. «Пирамида на плато!» Он, схватив молот, направился к выходу. Этаж, второй, третий, снова вибрация. Мысль о том, что именно он сейчас увидит, подхлестывала немолодого хранителя. Но он не позволял себе сбить дыхание. Он планировал, как следует, повоевать. Пусть его оружие украли предшественники, это не страшно. В его руках вековая мощь и надёжный молот. Пусть высшие только собьют летающую тварь. А с мелочью уж он разберется. Не помогут им ни уловки, ни металл в костях. «Надеюсь, капище исправно». «Так, конечно, исправно». Успокаивал он себя, не сбавляя шаг. «Они все между собой связаны. Вот». Он взглянул на браслет. «Одно немного повреждено, но врага рядом с ним более нет, значит, все исправно. Всесильные, я устал, устал разговаривать». «Как давно я не говорил вслух такого количества слов!» Оказавшись на улице, проскочив мимо каменных глыб, заигравших заметным только ворху сиянием, он выскочил на поле. В паре сотен шагов на серой и ровной, словно стол поверхности, стояла пирамида, и сердце бородача сжалось от ее вида. Привыкший к золотому убранству ступеней, он видел лишь тускло сияющий пирамидон, и вид этот омрачал настроение смотрителя. «Ну и где эти бескостные твари?» Разглядывая небо, спросил он, и пыль из-под его ног стала плавно подниматься, образовывать волны и двигаться к спустившемуся с небес камню. «Так быстро? Неужели все настолько плохо?» Пыль осела. Внешний вид пирамиды не изменился, что напомнило Ворху о ее бедственном положении. Не так должна выглядеть всесильная крепость, собрав урожай на последнем поле. Мысли бородача оборвал блеск, привлекший его внимание. В ста шагах между ним и крепостью стояло нечто, облаченное в доспех. Да, не было сомнений. Пустые каменные полки, две руки, две ноги. Это человек. Но для ворха это было ничто. Он знал об уловках бескостных, и так просто обвести его вокруг пальца у них не выйдет. И даже сияющие потоки внутренней энергии не испугали его. «Мало вам железа внутри». Значит, решили и снаружи им обвешаться. Так вот, плохая весть у меня. Вам это не сильно поможет. Ворх бросился вперед с такой скоростью, что ему позавидовали бы большинство двуногих, а глядя на его мощную комплекцию, внушительный живот и почтенный возраст, это и вовсе казалось невозможным. Он знал, что бежать с такой скоростью долго у него не выйдет, но долго и не нужно было. Теперь он знал, что экономил силы для этого стометрового рывка. Когда до врага оставалось четверть пути, Железный вскинул цепь и швырнул ее навстречу. Раскрывшееся желтое лезвие должно было угодить прямо в грудь бородача, но тот не планировал сегодня погибать. Завалившись назад, он скользнул по земле, испачкав выстиранную робу в пыли, и вновь вскочил на ноги. Чужак дернул цепь, планируя нанести возвратный удар». Но и здесь Ворх прочел его мысли. Быстрый и сильный удар пальцев по цепи, будто по толстой струне, и хвосты орудия улетели в сторону, не причинив хозяину этих земель никакого вреда. В этот момент Ворх уже был на расстоянии прыжка. Сильный толчок правой ноги, и, взмыв в небо, он обрушил на неприятеля свой молот, оставляя на металлическом шлеме глубокую вмятину.